25. открывалось утро вставали горы над землей Прояснялась, ширилась степь вокруг на краю оврага чуть лели побуревшие угольки потухшего костра рядом стоял седой старик накинув на плечи шубу теперь не было нужды укрывать ей и находца. отошел гульсары в иной мир в табуны господне смотрел танабай на опавшего коня Иди, диву давался. Что с ним стало? Гульсары лежал на боку, с откинутой в судороге головой, над которой видны были глубокие впадины, следы уздечки. Торчали его вытянутые, не сгибающиеся ноги, с истертыми подковами на потрескавшихся копытах. Больше им не ступать по земле, не печатать следы по дорогам. Надо было уходить.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 Хотел умереть на лету, чтобы с прощальными криками закружились над ним те, с которыми вырос в одном гнездовье. Держал один путь. Напишу Самансуру, — решил Танабай. Так и напишу в письме. Помнишь и иноход Сагульсары? Должен помнить. На нем я отвозил в райком портбилет твоего отца. Ты сам отправлял меня в тот путь. Так вот...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 отвезти его портбилет в райком, а ты его сын и знаешь меня, старика Танабая Бакасова. Шел Танабай по степи, перекинув уздечку через плечо. Слезы стекали по лицу, мочили бороду, но он не утирал их. То были слезы по иноходцу гульсары. Смотрел сквозь слезы старик на новое утро, на одинокого серого гуся быстро летящего над предгорьем. Спешил серый гусь, догонял стаю. — Лети, лети, — прошептал Танабай. Догоняй своих, пока крылья не устали. Потом вздохнул и сказал. — Прощай, гульсары. Он шел, и слышалась ему старинная песня. Бежит верблюдица много дней, ищет, кличет детеныша.